Валя уже почти привычно прошла в студию, села на свое березовое место и уже почти привычно подмигнула Вики в первом ряду. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача Березовая роща. Я Валентина Лебедева, и наш гость генерал Эдуард Воробьев. К ней вышел немолодой приятный мужчина в штатском. И Валя обратилась к нему совсем не по сценарию. «Сегодня такая сложная тема, боюсь, не справиться. «Я вам помогу», — улыбнулся генерал, тихим голосом и мягкими манерами, совсем не похожий на генерала. И тут Валя сообразила, что именно им восхищалась Юлия Измайловна за то, что отказался возглавить чеченскую операцию. Она набрала в легкие воздуха, заглянула в сценарий и почти пропела, стараясь выглядеть поумней. Сегодня все используют чеченскую тему для политических игр, и вдруг вы, боевой генерал, говорите, что ваш демонстративный уход из армии продиктован профессиональными, а не политическими соображениями. В моем отказе возглавить военную операцию в Чечне не было политики. Я сделал анализ готовности наших сил и понял, что возможности начинать операцию нет, ответил Воробьев, как-то совсем просто. Но я принимал присягу, и если бы предоставили квалифицированные возражения то так бы не поступил. А сам факт, что ситуацию стали решать с помощью силы. Мое отношение к ситуации в Чечне – моя личная гражданская позиция. А здесь я выступал как военный, исполняющий приказ. «Тяжело далось это решение?» – спросила Валя. «Одна ночь раздумий и одна бутылка водки». Утром сообщил главнокомандующему, он заорал «пишите рапорт об отставке». А я ответил всего пять слов. Он у меня с собой. Так я перестал быть военным. И только после этого занялся политикой. «Аплодисменты!» — гаркнула на зал Катя Садинова кресла. С генералом Воробьевым. Было настолько комфортно общаться, что Валя не успела понять, как пробежала кусок про ответственность военного и цену крови, пролитую по твоему приказу. Предстояло самое сложное — переход к солдатским матерям. Эдуард Аркадьевич, вот письмо матери. Валя представила, как та самая Мыша зашморканная, лучшая сценаристка, сочиняет его в квартире Рудольф с мраморными полами и колоннами, попивая Хеннесси и роняя на ковер пепел. «Уважаемые генералы, я вам не верю и не отдам мальчика в армию, потому что под вашим командованием его будут уничтожать, избивать» лишать еды и медицинской помощи? И никто из вас не ответит, если он погибнет в армии даже в мирное время. Что на это скажете? Опасения матери не напрасны. Но решить проблему можно только реформой. Было видно, что уже в сотый раз отвечает на этот вопрос. А реформа армии пойдет только тогда, когда над сферой армейской жизни будет установлен гражданский контроль. «Как же установить гражданский контроль над военными?» – удивилась Валя. Вика шепталась с однокурсницами, делая Вале страшные глаза. Катя переместилась к третьей камере, взволнованно прижав к груди переговорник. Злобно зашипел осветительный прибор над головой – «Сейчас как рухнет, как взорвется», — почему-то подумала Валя. «Достаточно предоставить федеральному собранию полномочия объявлять и прекращать боевые действия, чтобы страна не оказывалась внезапно втянутой в войну». «Согласна. Война слишком серьезное решение, чтобы мы узнавали о нем из новостей». Валя не поняла, что он сказал но поддакнула понятными словами из сценария. «После этого необходимо взять под контроль военный бюджет и инспекции в связи с неуставными отношениями», — объяснил он без всякого нажима. «Меняем кассеты!» — закричала Катя. Пока их меняли, Валя снова уткнулась в сценарий, прочитанный несколько раз в артистической. Тяжелые казенные фразы. Как их говорить? Ведь нельзя улыбаться, нельзя быть лапочкой, нельзя стенать. Работаем! скомандовала Катя. Если СМИ получат доступ на территории воинских частей, они разрушат круговую поруку, продолжил Воробьев. Кроме того, министр обороны должен быть гражданским лицом. Зрители в студии загудели. На себя намекаете, так вы добровольно погоны сбросили, выкрикнул мужчина из зала. Сегодня военнослужащий не может жаловаться через голову командиров, а ему необходима возможность обратиться к депутату в Комитет по обороне, к представителю Госдумы, в СМИ, к правозащитникам, в суд, почти устало объяснил генерал. Единственная гарантия порядка – моральный уровень командира. Если это достойный человек, взаимоотношения нормальные. Если нет, начинается беспредел. Передача получалась топорной и нудной, и Валя схватилась за палочку-выручалочку. Среди наших гостей юрист организации Матери воинов Елена Милахина. Важно услышать ее мнение об этом. Куда гонишь? Матери в хвосте сценария, вмешалась Катя, но осеклась, поймав Вален умоляющий взгляд. Администраторша с красными волосами поднесла микрофон полной женщине в строгом черном платье с зачесанными назад волосами. «Привлеку ваше внимание к делам, выявленным нашим фондом», начала Милахина поставленным голосом. На днях в суде рассмотрели иск Евгении Васильевой из Архангельской области. Ее сын В результате аварии, произошедшей во время службы, стал инвалидом первой группы. Парня парализовала, но семья не получила ни копейки денег на лечение, и он умер. «Ужасно!» — развел руками генерал. «Косить надо от армии. Режешь три раза вены — забирают в дурку и дают белый билет» выкрикнул сзади лохматый парнишка. Второе дело — суд над капитаном Дмитрием Корольчаком, избившим до смерти призывника Дениса Крылова. Корольчак постоянно бил призывников в грудь, но у Дениса медкомиссии не была выявлена опухоль сердца, и он умер от избиения. «Стрелять таких!» запричитала старушка сзади. «Или по телевизору показывать, чтоб на улице в рожу плевали». «Спасибо», — оборвала Валя и обернулась к генералу. «И в такую армию мы должны отпускать детей?» «Хочу рассказать еще о нескольких делах. Вот, например, перекрыла ее Милахина» я еще дам вам слово остановила валя мы привыкли что нам затыкают рот презрительно объявила милахина глядя вали в глаза и знаем какие деньги вам платят чтобы вы относились к солдатам как к пушечному мясу валю словно ударили в солнечное сплетение она хотела объяснить оправдаться что идет Точнее, проваливается передача, у которой свой ритм. Но онемело от волнения и только хватало воздух губами. Пыталась собраться, но тщетно. — Дайте слово! — заорал парень с заднего ряда и встал, опираясь на костыли. — Пришел с Чечни. Денег нет, работы нет. Без ноги даже в преступность не берут. Пенсии на хлеб не хватает. Остается милостыню просить. Валя почувствовала, что она сейчас заплачет. «Парень, подожди! Тебя отдельно снимем!» Замахала руками Катя. «У нас сценарий!» «У вас сценарий! А у меня нет ноги!» выкрикнул парень. «Валь, ты чего?» нахмурилась Катя. «Может, водички?» «Сейчас, сейчас». Перед глазами мелькнуло лицо рыженького вихрастого мальчишки из ее подъезда, мобилизованного в Чечню, и перехватило горло. Когда купила квартиру, он учился в школе, подобрал полудохлую дворнягу с порванным ухом, выходил и аккуратно выгуливал утром и вечером. Еще раз задай прошлый вопрос», — велела Катя. «Я не смогу», — выдавила из себя Валя, с трудом сдерживаясь, чтоб не вскочить и не выбежать из студии. «Вы спросили, как отдавать в такую армию детей?» Пришел на выручку генерал. Женщина пишет, что спрячет сына. А надо не прятать сына, а решать вопрос всем миром. «Каким миром, если вы, генерал, бессильны против беспредела?» Вырвалось у Вали. «Но вы же общество. Вы же голосующие граждане. Это же наша с вами армия!» Обратился генерал к залу. Даешь контрактную армию!» — выкрикнул лохматый парнишка. «Воевать за бабки и по желанию!» «Контрактную двуполую армию!» — выкрикнула ему в унисон короткостриженная девушка в очках. «Наиболее боеспособные армии мира снимают ограничения на военные профессии для женщин!» «Феминистку крупно возьми!» — крикнула Катя оператору. Валя совершенно ошалела. Она не поняла, что имела в виду девушка в очках. Не знала, какие армии считаются наиболее боеспособными. Впервые услышала слово «феминистка» и решила, что это профессия. «Переход на контрактную армию — процесс постепенный», — снова выручил генерал. Чечня показала, что безопасность нужно выстраивать с помощью дипломатии и других невоенных способов. Какой постепенный переход к контрактной армии, если там прямо сейчас льется кровь? «Елена Милахина, что скажете о реформе в армии?» Попыталась Валя реабилитироваться. И Милахина монотонно начала еще расскажу о деле Валерия Леонова, студента военного училища, обнаруженного повешенным в подвале. Матери отказали в выдаче удостоверения о праве на льготы, предусмотренные действующим законодательством для родителей погибших военнослужащих. Валя не понимала, как вплести правильный, как арифмометр, Голос Милахиной в диалог с Воробьевым Он говорил, что наша армия убирает урожай или строит дачи, а планы боевой подготовки выполняются на 10-12%. А она зачитывала текст про очередное уголовное дело. Публика расслабилась и орала при каждом удобном случае. Валя-еле дождалась финала, на который вышел, найденный в коридорах Останкина, толстый счастливый малыш. Два первых дубля он пытался отдать букет Вале, и только когда пообещали батончик Марс, отдал генералу, громко спросив: Покатаешь меня на танке? После чего Рок-группа в пятнистой форме выстроилась на подиуме петь что-то антивоенное. Вика смотрела на Валю испуганными глазами, подтверждающими полный провал. Корабельский заботливо протянул рюмку недопитого коньяка. — Причешем, вытянем, — успокоила Катя. — Хорошо, что без адки. — Как это можно вытянуть? — покачала головой Валя. «Знаешь, как гостям вчерашнюю еду подают?» «В салат свежего лучку покрошить, а сверху побольше майонезу!» «Какого майонезу?» — почти простонала Валя под грохот рок-группы, один из участников которой почему-то сбросил пятнистую куртку, оказался по пояс голым и стал демонстрировать мышцы и татуировки как на чемпионате по бодибилдингу. Натолкаю внутрь сюжетов из новостей. Получится, что вы не мумии, а живые комментаторы. Думали ж, раз из солдатских матерей орать будет? А это как паномарь. Сходи пожрать, через час вторую пишем. — Я не выдержу, — пожаловалась Валя. — Куда ты денешься? когда разденешься», мрачно пошутила Катя. «Рудольфиха на пляже?» Раскачивает тапком на ноге. «А мы тут как в окопе». «Очень надо с вами поговорить», дернула Валю за рукав пожилая простоватая женщина. «Понимаете, дочка хочет с мужем разводиться. Она вам верит, как скажете, так и сделает». «Вы меня ни с кем не путайте», — попыталась дистанцироваться Валя. «Мы ж вас уже дважды видели. Вы честная и про жизнь понимаете», — категорично ответила пожилая женщина. «Знаете, все было хорошо. И вдруг заметила, что он гуляет. Представляете, приходит он 4 числа с получки». И Валя не знала бы, что делать, если б администраторша не отогнала женщину. «Команды вставать не было. Сядьте на место. Не сбивайте меня со счёту. 35, 36, 37. Что вы считаете?» Машинально спросила Валя. «За привод каждого платим. Мы ж только раскручиваемся» а на крутых передачах сами готовы платить. Только в студию посади. И Валя усмехнулась тому, что Вика, притащившая толпу студентов, в отличие от Вали, заработает на передачу денег. Рок-группа наконец допела. Публика потекла из студии. Некоторые останавливались, чтобы поближе разглядеть Валю. Видно, уже прочитали в газетах чушь про нее. «Распустились без ады!» Важно прокомментировала Вика, когда компания ее однокурсников обступила Валю. «Безобразно подобран зал. генерал батан какой-то. Солдатская мать как дятел. А военная попса должна раздеваться не здесь, а в стрип-клубе». «Полный провал», — согласилась Валя, не стесняясь Викиной компании. «Вторая передача через час, и мне необходима твоя помощь». Вика засияла и важно распорядилась. «Центнер, тащи пипл в нижний бар. Нам надо ко второй съемке готовиться. Через час всех здесь построишь». «В спонсорских шмотках?» «Жрать не ходи!» Проходя мимо, бросила Катя. «Я аккуратно!» «А ну тебя кто залапает?» «Или в туалет для зрителей пойдешь? «А там срач по колено!» «На уборщицах экономят!» И обернулась к рабочему в студии. «Петрович, осторожней с камерой!» «Она стоит дороже твоей жизни!» Счастьем было оказаться вдвоем с Викой в верхней столовке для сотрудников. «Солдатская мать тебе! Вы мне рот зажимаете! А ты так фейсом слиняла, что я застремалась!» — призналась Вика. «Подчастую меня выбила. Но почему люди говорят об одном, как армию улучшить, солдат спасти, и не слышат друг друга?» «Как за стеклом!» Поев и выпив чаю вместе с Викой, Валя чуточку успокоилась. Они встали из-за стола, когда навстречу вышел известный спортивный комментатор. Он покрикивал в сотовый, и поднос ловко держался в его знаменитой ладони известного прежде баскетболиста. А на подносе поигрывал золотистый суп, и кусок мяса в яркой подливе. «Ищи, как они с голландцами сыграли. Ты за это зарплату получаешь. Не буду никакого митяя вызывать. Сам найдешь их счет. И забудь эту совковую манеру, когда новости за тобой бегают. Тебе платят за то, чтобы ты за ними бегал». Ярился комментатор в сотовый. Надо было супа взять, заметила Валя, глядя на его поднос. Ты че? В нем столько калорий! И ровно в эту секунду поднос поскользнувшегося комментатора полетел в Валю. Суп с подливкой на подол кинзо, мясо на новые туфли, комментатор под ноги, а его сотовый под стол. «Братья!» — завизжала Вика. «Извините», — сказал с пола комментатор, ловко потянулся за сотовым и добавил в него еще тверже. «Я через двадцать минут в эфире. Чтоб счет у меня был». «И как только слепые на оба глаза ведут передачи?» — оскорбительным тоном спросила Вика. — Я же сказал, извините! — обескураженно повторил комментатор, поднявшись и горестно разглядывая кусок мяса на полу. — Нам ваши извините, на спонсорское кинзо намазать! — продолжила Вика, посыпая пятна наваленной юбки из солонки. — Намажьте! — согласился он с вызовом и добавил. «До эфира не успею второй обед в очереди взять. Сутки на одном кофе!» «У вас эфир? А у нас кефир, что ли?» заорала Вика ему вслед. «Платить теперь за платье». Катя предупреждала, расстроилась Валя. Это было последней каплей. Она не может вести серьезную передачу, Не хочет видеть толпу хомоватых, любопытных телезрителей. Неизвестно, сколько стоит платье. Цены в этом магазине для жен-бандитов и проституток под тысячу долларов. Да и сил на вторую съемку нет.